Глава 36. Аурен. Заявление Вика меня не отпугивает. Я понимала, что миссия будет трудной, но, несмотря на волнение, с нетерпением жду возможности проявить себя. Мысль, что арианцы ненавистны тут так же, как Ферри в Орее, мне притит. «У тебя есть план?» — спрашиваю я Вика. «Да, по пути сюда мы с Луда определились с планом, но нужно спешить навстречу с Лираной так что буду краток», — говорит он, смотря на нас, Сэмоне. Сестра Луда узнала, что в поместье лорда Калла, очень влиятельного аристократа, пользующегося недоброй славой, удерживают арианцев. «Она работает служанкой в соседнем поместье и поможет нам пробраться в дом. Вы двое только наблюдаете и слушаете. От вас требуется лишь узнать все, что получится, пока будете там» но ни при каких обстоятельствах не подвергайте себя риску. Это не миссия по спасению. Мы просто хотим сопоставить факты. Спасением займусь я, как только мы убедимся, что в доме действительно есть орианцы, и они нуждаются в нашей помощи. Хорошо, киваю я. Помните, что в Рифалте, и особенно там, куда мы направляемся, опасно. Поэтому важно не выходить из роли. Вот почему я говорил Аурен, что тебе нужно изменить внешность. Меня озаряет, и я смотрю на Эмони. Твоя чарующая сила. Она ухмыляется. Угу, если ты не против, конечно. Эта миссия требует осмотрительности, говорит мне Вик. Мы знаем, что ты сильна, но ты не единственная, кто владеет магией. Здесь много каменных мечей, а капитанов отбирали по магическим способностям. Даже у некоторых рядовых солдат есть сила. Вот почему король лично производит отбор. Тот аристократ, лорд Кал, могущественный ублюдок и доверенное лицо короля. К счастью, Лирана сказала, что сейчас он отсутствует в городе. Потому наша задача — проникнуть в дом, оценить обстановку и выбраться. Осторожность и ваша безопасность имеют первостепенное значение. Я киваю, прекрасно его понимая и перевожу взгляд на Эмми. «Что мне нужно сделать?» «Ничего. Я уже кое-что собрала у других. И под кое-чем ты имеешь в виду?» «Глаза, волосы, все такое». Эмми говорит так, словно отрезала их и засунула в свою сумку. «Точно. готово Я киваю, и тогда она протягивает руку и прижимает ладошку к моей груди, прикоснувшись пальцами к ключице. «Задержи ненадолго дыхание». Я втягиваю воздух и задерживаю его, а в следующее мгновении чувствую пульсацию под ее рукой. Она опускает ее ниже, и эта дрожь переходит на мои руки и шею. По коже как будто стекает вода, и я вижу, как меняется моя золотистая кожа, приобретая унылый серый оттенок, который я видела у одного вульмина в деревне. Она ведет ладонью по моей руке, потом касается щеки. И мои губы становятся влажными, а уши холодными. Эма не подмигивает, а потом проводит пальцем по векам. Мои глаза вдруг наполняются влагой, словно кто-то вылил на них стакан воды. Я моргаю сквозь слезы, но это ощущение исчезает так же быстро, как и появилось, а глаза высыхают. Потом она касается моих волос, Эма не накручивает пряди золотистых локонов на пальцы, и цвет медленно тускнеет становясь чёрным, как смоль. Но длина не меняется. «Готово!» Она убирает руку, и мы втроём оцениваем мою внешность. «Ой, подожди, чуть не забыла!» не протягивает руку и похлопывает меня по ушам, а я охаю, ощутив покалывание, и чувствую, что кончики стали острыми. Я провожу пальцем под глазами и облизываю губы, оглядывая себя. Жутковато видеть, что мои руки изменили цвет. Ну, спрашиваю я. Эмма не кивает. Ты осталась такой, какой и была? Я не меняла форму твоего лица. Просто теперь ты не такая блестящая. Я хмыкаю. А как быть с ними? Услышав вопрос Лудагара, мы опускаем взгляд на золотые ленты, повязанные вокруг Талии. С ними ничего не получится сделать, говорит Эмма. Я оттягиваю вниз рубашку, чтобы спрятать их а те, что все же выглядывают, могут сойти за ремень. А так, Вика кидывает меня взором. Пойдёт. Блистательный комплимент. Вот нам как раз и не нужно, чтобы ты блистала в этом городе. Эмма неуспокаивающе похлопывает меня по руке. Но внутри ты по-прежнему такая же блистательная. У меня вырывается смешок. Ты вроде говорила, что сложно использовать свою магию на других. Это отнимает много сил. Признает она, вытерев пот со лба. «Нам нужно всего несколько часов», — говорит Вик. «Туда и обратно». Огненные глаза не светятся решимостью. «Я справлюсь». «Если она так говорит, то я ей верю». «Ладно», — говорю я, оглядев присутствующих. «Тогда давайте спасать арианцев. Мы вчетвером выходим из комнаты, И спустившись по лестнице, оказываемся на первом этаже шумной таверны. Она раз в пять больше сервитерия Эстелия. Но здесь нет ни изысканного декора, ни красивых цветов. Обеденный зал заставлен скамейками и длинными столами с пятнами, а в воздухе висит дым. Здесь шумно. Фейри ходит туда-сюда, кто-то расплескивает воду или заливает в себя алкоголь. Вик уверенно идет мимо них, высоко подняв голову и уводит нас к двери. Когда мы оказываемся на улице, Лудогар выходит вперед и резко сворачивает направо. Рядом со мной идет Эмони, а Вик прикрывает нас сзади. Мы идем довольно далеко друг от друга, и между нами вклиниваются другие, но между тем не теряем друг друга из виду на оживленной улице. А она и впрямь оживленная. Правда, в отличие от Гейзела, где по улицам ездили телеги с цветами и сновали люди между лавками, здесь полно солдат. Грозные каменные мечи повсюду. Большая их часть марширует строем с суровыми лицами. Я быстро смотрю на Эмми, пытаясь понять, стоит ли волноваться. Но она кажется абсолютно спокойной и помахивает корзинкой. «Где ты ее взяла?» — еле шевеля губами спрашиваю я. Она лишь подмигивает. Великие боги, просто предлагаю: Эм, но может не стоит воровать в опасном городе, кишащим каменными мечами? бормочу я. Ее губы дрожат, но я почти слышу, как из ее горла вырывается смешок. Хорошо, хоть луда идет впереди, а то устроил бы целую сцену, увидев ее. Мы продолжаем идти, и я внимательно смотрю по сторонам на случай если нас поджидает какая-нибудь неприятность. Улица вымощена черным камнем, а здания простые и аскетичные. Ни украшений, ни смешения цветов и дерева. Все выполнено из серого камня. Фасады гладкие, а двери и окна в черных рамах одного размера. Когда мы проходим мимо еще одного строя солдат, я наклоняюсь к Хэммоне. Почему их так много? Рифлт это форпост. «У них здесь тренировочный лагерь». «Неудивительно, что в Ульминам тут небезопасно». «Но...» — продолжает она, оглядывая улицу. «Похоже, их и правда больше обычного». «Эй, ты!» Мы с Эммой подскакиваем и переводим взгляд настоящего перед нами каменного меча. У него желтые волосы, заплетенные в косу, и коротко стриженная борода вокруг хмурого лица. Фейри, с которым он разговаривал, Быстро ретировался, словно обрадовавшись, что солдат переключил внимание на других. У меня внутри все переворачивается, когда он идет к нам, размахивая руками. Кожа на костяшках его пальцев красная, будто он только что вернулся с кулачного боя. Вот чёрт! Чего он от нас хочет? Он останавливается и окидывает нас взглядом. — Куда направляетесь? Стражник стоит напротив и окидывает нас оценивающим зорким взглядом. Я вижу впереди, что Луда остановился и заглядывает в окна одного дома, будто раздумывая, заходить ему или нет. «Сэр, мы просто вышли за покупками», — бодро отвечает Эмони. «К вечеру нам нужно найти много всего. Видите ли, у нашего кузена день рождения, а он очень придирчив в еде». «Значит, нам нужно сходить к мяснику и купить его любимую нарезку, а потом к цветочнику, чтобы украсить стол цветами, а потом надо найти свежие специи, поскольку он любит мясо с насыщенным вкусом, а потом мы...» «Молчать!» — обрывает он ее щебет и таким взглядом обшаривает мое тело, что мне хочется зарядить ему коленом в пах. «Как тебя зовут?» Нэнет, без запинки отвечаю я. «Ненет, как зовут твоего кузена?» Луда. Тем временем настоящий Луда бросает взгляд в нашу сторону, а потом снова продолжает разглядывать витрины. Краем глаза я замечаю, что мимо проходит Вик и останавливается справа возле пары Фейри. Он очаровательно улыбается им и заводит разговор, чтобы держаться рядом. У меня на шее выступает испарина, но я не выдаю своего волнения. Эмма не переминается с ноги на ногу, слегка нервничая. Мы стоим на многолюдной улице, кишащей каменными мечами. И если мне придется применить магию, план Вика соблюдать осторожность пойдет на смарку. Стражник продолжает разглядывать нас. Сердце гулко бьется в груди, ладони вспотели, а сила прилегает к коже, желая вырваться на свободу. Солдат наклоняется к нам, кичась тем, что он тут господин, словно хочет, чтобы мы почувствовали себя ничтожными букашками знаешь, Нанет, думаю, я тебе не верю. Вижу, как Эма не смотрит на меня и сердце громко отбивает ритм. Вы идете со мной? Он протягивает руку, желая схватить меня за локоть, но я замираю на долю секунды, а потом беру его за запястье. Стражник удивленно смотрит на меня, но я мило ему улыбаюсь. Сэр, думаю, произошла ошибка, говорю я. Мы просто выполняем поручение, «Немедленно отпусти!» — гаркает он. «Ты не имеешь права прикасаться к каменному мечу. А если сейчас же не пойдешь со мной, я поволоку тебя силой». От его угрозы я лишь сильнее сжимаю руку. Он так возмущен тем, что я осмелилась ему перечить, что не заметил, как гнилое золото просачивается в трещинке на его разбитых пальцах. Одним богам известно, как он поступит с нами, когда мы уйдем с многолюдной улицы. Я видела каменные мечи в Гейзеле. Видела, как они тиранили город, готовые убить Турсила сию же секунду. Я не позволю ему вселить в нас страх. «По-моему, вы не расслышали мою кузину», — говорю ему. «У нас много дел, так что мы никуда не сможем с вами пойти». Он открывает рот, чтобы возразить, но у него вырывается сдавленный звук. «С вами все хорошо?» — спрашиваю я, нахмурившись. Он отшатывается от меня и смотрит на руку, но ничего не находит. Золото уже проникло ему в кровь, мышцы и кости и теперь направляется к легким. Я чувствую, мысленно почти вижу, как оно заражает его тело. Золото присасывается к его легким, наполняет их, утяжеляет. Гниль ползет как змеи, вонзая клыки и мешая ему сделать вдох. Семя гнили у меня в груди теплеет. Мой фейский зверь ухмыляется. Стражник кохает, вытащив глаза, и пытается что-то произнести, но его дыхание становится зловонным. «О, боже!» Нахмурившись, не берет его за руку и ведет за одну из карет. «Вы неважно выглядите, сэр!» «Нет!» Покачав головой, говорю я и помогаю ей прислонить его к дереву. «Он выглядит откровенно плохо. Лучше пусть отдохнет тут!» В панике стражник качает головой и сгибается, схватившись за ребра и пытаясь дышать. Скоро он не сможет дышать вообще. Вик подходит к нам и улыбается. «А вот и вы!» «Кузен!» — восклицает Эммони и берет его под руку. «Пойдем! Похоже, этому несчастному каменному мечу не здоровится!» Вик отводит взгляд от задыхающегося стражника и быстро утаскивает нас. Мы обходим карету и возвращаемся на людную улицу. За нами раздается крик, но мы не осмеливаемся повернуть или остановиться. Сердце стучит все быстрее и быстрее. Я чувствую, как рука Вика становится еще напряженнее. Мы продолжаем идти, и Эмма нерадостно болтает, словно ее ничего не волнует. Я вижу впереди Луда, пробирающегося через толпу. Вика остается таким же напряженным, но разговаривать с не так, будто ничего не случилось. Они идут неторопливо и спокойно. Когда сзади снова раздаются крики, у меня внутри все сжимается. Я оглядываюсь, но Вик меня останавливает. «Не нужно», — шикает он, — «просто иди вперед. Мимо нас пробегают каменные мечи, и нас охватывает такая тревога, что даже Эмма не стихает. С каждой секундой я все сильнее убеждаюсь, Что нас вот-вот окружат каменные мечи. Я пытаюсь расслышать, не приближается ли кто-то сзади. А потом мы сворачиваем к развилке, которая уводит нас с оживленной улицы на дорогу, усыпанную мелкой белой гальтой. Она петляет, удаляясь от города, и ведет к пологому холму. Я, наконец, с облегчением выдыхаю, когда шум толпы стихает. Мы с Эммой не переглядываемся. Тело Вика тоже покидает напряжение. Что случилось? Спрашивает он. Думаю, он расспрашивал людей на улице. Что-то его насторожило. Он хотел отвезти нас куда-то, чтобы допросить. Что ты с ним сделала? Позолотила ему легкие. не присвистывает. Поразительно! Виг вздыхает. Ну, теперь я хотя бы знаю, что ты можешь себя защитить. Она была великолепна. Эмма радостно мне улыбается. Я только что убила человека. Напоминаю я. Вик замечает мое волнение. А он бы убил тебя. Каменные мечи допрашивают не ради ответов. Они допрашивают, чтобы запугать, пытать и убивать. Не вини себя за то, что защищалась. Я киваю. Хоть я и не убиваю людей просто так не раздумывая. Но сделаю это, чтобы защитить себя и тех, кто мне дорог. Я на всякий случай отойду назад. Буду держать ухо востро. — говорит Вик и отстает от нас. Мы с Эммони снова остаемся вдвоем, а Луда уходит вперед. Теперь, покинув главную улицу с ее одинаковыми зданиями, мы оказываемся среди зеленых насаждений. Трава подстрижена так коротко, что кажется, будто по ней запрещено ходить даже животным. Вдоль дороги на одинаковом расстоянии друг от друга высажены деревья с голубыми листьями. Они в совершенстве подрезаны и образуют над головой арку. Мы бредем в тени и лишь иногда отходим в сторону, пропуская проезжающие мимо изысканной кареты. не покачивает корзинкой и что-то напивает себе под нос. Ветер развивает ее янтарные волосы, и оранжевые кончики падают ей на подбородок. «У тебя и правда такого цвета волосы или глаза? Или ты наложила на них чары?» спрашиваю я. О, правда, зачарованная магия отнимает много сил. Мне удавалось сохранять другой цвет глаз не более двух дней. У тебя полезная сила. Когда я была моложе и впервые обрела силу, мы с сестрой постоянно менялись цветом волос и глаз, если я нарушала какие-то правила. А она выслушала очень много нотаций за то, чего не делала. Весело смеясь, рассказывает Эмони. Весьма кстати. Где сейчас твоя сестра? Ее улыбка меркнет. Она уехала и стала знатной женщиной. Теперь у нее нет на меня времени. Я слышу печаль в ее голосе, хотя она и пытается ее скрыть. Мне жаль. У всех нас разный путь. Возьмём, к примеру, этот. Он очень аккуратный, — говорит Эмони, оглядывая ровную дорогу и морщит носик. Даже хочется его немного испортить, скинуть немного камней на дорогу. «Пригнуть ветки?» «Давай сегодня больше не будем привлекать к себе внимание». Она с досадой вздыхает. «Хорошо», — помахивая корзинкой, смотрит на меня. «Расскажи мне, что из себя представляет Арея?» «Ну, там шесть разных королевств. Я очень долго прожила в самом холодном из них, но побывала почти во всех. Там есть снег, пустыни, болота и джунгли. Есть некрасивые места, а есть красивые». «Добрые люди и злые. Очень похоже на наше королевство. Небо другое. Деревья и солнце тоже, и воздух в Энвине слаще». не что-то бормочет под нос. «Погоди, вот доберемся мы до Лидии. Могу поспорить, что воздух там пахнет хуже, чем в Арее. Там гибнет наша земля и ужасно воняет. Из-за моста? Мы так считаем», — пожав плечами, говорит она. Это тянется с тех пор, как его разрушили. Похоже, Энвин наказывает нас за разрыв связи с ареей. Мы замолкаем, когда мимо проходит небольшой отряд каменных мечей. А я задаюсь вопросом, что это за связь между двумя царствами? Что будет с Энвином и его жителями, если земля и дальше продолжит гибнуть? Немного свернув с дороги, мы видим впереди Лудагара. Он остановился возле Фейри с лошадью. Они общаются, а потом мужчина передаёт Луда поводья и быстро уходит. «Я вижу, как Луда плавно ведет лошадь вперед. Эмма не хмыкает. «Видишь, я взяла всего лишь старую корзинку, а он — целую лошадь. Это заметнее». Она права. Теперь дорога переходит в тропинки, которые ведут к большим аккуратным поместьям. Вдоль дорог у большинства из них растут зеленые изгороди каждая из которых подрезана так, что кажется, будто можно порезать о нее палец. Стоит мне подумать, что поместья не могут выглядеть еще роскошнее, как мы оказываемся перед самым большим. Длинная дорога, ведущая к нему, обрамлена безукоризненными деревьями, а вдалеке виднеется озеро квадратной формы. За озером располагается поместье, а за ним зеленые холмы. Отпугивающие железные ворота распахнуты настеж, настежь, будто разинутая пасть, и именно за ними и исчезает Луда. Меня охватывает волнение, но я прогоняю его, переглянувшись в Сэмоне, и мы идем за Луда. Забор окружающий поместье скрывает дорогу от посторонних глаз. Ворота и каменные столбы выше меня на целую голову. Слева от дороги мы замечаем что-то похожее на крошечную сторожку. В нее влезет лишь один человек, но сейчас через квадратное отверстие в стене понимаем, что она пуста. Сразу за этим небольшим зданием мы видим Луда, которая разговаривает со своей сестрой Лираной, А лошадь тем временем нюхает траву. Когда мы подходим, Лирана просовывает руку в дверной проем и протягивает нам с Эммой несмятую одежду. «Наденьте ее», — говорит она. И я, встряхнув сверток, понимая, что Лера надала нам по длинной серой юбке и переднику. не относит свою корзинку в сторожку, и мы надеваем юбки. Моя достаточно длинная и скрывает брюки, а подол касается носков сапог. Я развязываю ленты и продеваю их в петли для ремня, а поверх повязываю фартук. После чего убеждаюсь, что все неброское золото, что есть при мне, не видно. Между тем Вика Лудагар получает отлераны по плоской шапочке и надевает их на частично обритые головы. Его буйные кудри, свисающие с левой стороны, едва туда помещаются. В передние карманы на куртках, застегнутой до шеи, они засунули красные тряпки. Теперь мы все выглядим так, будто имеем полное право разгуливать по поместью знатного Фейри. Надеюсь, у нас все получится но волнение с каждой минутой становится сильнее. Шея и плечи напряжены, я с трудом могу делать вдох. Не хочу подвести вульмин или арианцев. А еще не хочу оставлять за собой гору трупов, если придется защищать себя и остальных. Так, слушайте внимательно, потому что мне уже надо возвращаться. Деловым тоном говорит Лирана. Ее волосы цвета морской волны заплетены в тугую косу и уложены вокруг головы. Она смотрит бирюзовыми глазами на меня и Эмани «Согласно легенде, вы работаете со мной служанками в поместье моего господина, которое соседствует с этим. Я привела вас сюда, чтобы вы помогли здесь сегодня, потому что им не хватает рук». Видимо, появление арианцев сказалось на ведении домашнего хозяйства в поместье Кала. Мы с Эммони киваем. Она смотрит на своего брата и Вика. «Вы отправляетесь на конюшню». «Конюх заказал новую лошадь, и вы ее доставите», говорит она, показав на лошадь, стоящую рядом с Луда. «Если покажете ее в выгодном свете, они ее купят». «Но конюх очень требовательный, так что это займет пару часов. Он заставит вас показать ее со всех сторон, так что, надеюсь, вы привыкли друг к другу за время прогулки». Лудогар гладит животное. «Мы справимся. Вы осмотритесь с улицы, а леди Аурон и Эмани осмотрятся в доме. «Жаль, что я не могу предоставить вам больше информации, но у меня ее нет, а лучшего способа пробраться в поместье не найти». «Лерана, это идеальный способ», — заверяет ее Вик. «Спасибо». Она улыбается, и ее бирюзовые глаза теплеют. Она вздыхает. «Ладно, готовы?» — спрашивает Лерана, серьезно посмотрев на меня и Эммони. Справитесь с ролью служанок. Я много ролей сыграла в жизни. Служанка проще простого. Говорю я, пытаясь успокоить себя. Но внутри все сжимается от волнения. Я не могу их подвести. Вик делает шаг и мрачно на меня смотрит. Если что-то пойдет не так, если появится малейший намек, будто кто-то заподозрил, что вы не те, за кого себя выдаете. хочу, чтобы вы сразу же покинули дом и нашли нас в конюшне. Неважно, найдете вы информацию об арианцах или нет. Аристократ, которому принадлежит это поместье, злобный ублюдок. Его сейчас нет в доме, но там останутся стражники. Помните, никому нельзя доверять, даже другим слугам. Мы ввязались в крайне опасное дело, так что будьте начеку. И если что-то вам покажется подозрительным, сразу же уходите, любой ценой. Мне не нужно просить его пояснять, что он имеет в виду. «Поняла», — говорит Эмони. «Видимо, у нее тоже нет такой необходимости». Он смотрит на меня, как будто хочет что-то добавить, но просто кивает и говорит «Удачи». Мы с Эмони поворачиваемся и идём за лираной к поместью лорда Калла. Золотые браслеты на моих руках покалывают от предвкушения. Спеша по заросшей травой дорожке и разглядывая зловещее поместье, я делаю глубокий вдох. Я готовлюсь и напоминаю себе, кем являюсь и на что способна. Я смогу. Я оглядываюсь на Вика, и он кивает мне. Я киваю в ответ. Это придает мне уверенности, и снова посмотрев прямо перед собой, я собираюсь с духом и откидываю волнение прочь. Впервые с тех пор, как присоединилась к ним, я наконец-то чувствую себя вульмином. Пришла пора вести себя соответствующе, и спасти арианцев.